Астрид лекала и думала, что внук вернётся к ней, как вернулась Жанна. Но Вернер не вернулся. Он безумно любил жену, почти так же, как Амазонию с её цветами и загадками. И он отправился на поиски приключений. Астрид и Жанна вырастили Биатрису, как и Вернера. Биатриса распотрашила последнюю сигарету из моей пачки и нарисовала крошками табака на скатерти реку. Гернер по стапам своего коллеги Гумбольдта уехал изучать истоки реки Аренока, открывать леса, куда веками не ступала нога человека, искать легендарный путь Сасапариль, описывать неизвестные растения, попал в прянг индейцам, но сумел расположить их к себе, стал их вождём, потому что лучше колдуна племени разбирался в травах. В Каракасе познакомился с одной женщиной, Она работала таши в посольстве и увлекалась этнологией. В первую экспедицию она поехала с ним, потом он предпочёл ей индейцев. Конечно же, я постоянно спрашила о нём. Жанн объясняла, что отец в Венесуэле, что он вернётся, но он не возвращался. Когда мне было уже 15, я написала ему письмо. Каракас французское посольство ответило Нита. Та самое, аташе Она сообщила мне о несчастном случае о пираниях. Мы с ней до сих пор переписываемся. Я чувствовал, как история Беатрисы проникает в мое сердце, заполняет пустоту. Странно, но мне хочется дать тебе то, чего я сама была лишена. Ее слова волновали меня больше, чем я хотел бы. Я попросил счет. Знаешь, теперь я бы поела. Остановила меня Беатриса. И заказала спагетти, туфнето, говяжье филе нарезанное кусочками и шампанское. И еще стакан воды, чтобы я могла снять линзы. Ничего, если я перестану тебя видеть, у меня так режет глаза. Запрокинув голову, она вынула из глаз линзы одновременно расспрашивая меня, как я распределился по Ланкинам. Я рассказал, что у меня есть двое знакомых. Пожилые итальянцы, они катали в парке Тьули ребетишек на ослике. Вечером, взяв ослика под усы, переводили его по мосту через Сэну и доставляли в подземный гараж на бульваре Сен-Жермен. Они арендовали там бокс, застелили его соломой, устроив осliku ночлег. Однажды в воскресенье ослик не проснулся. Когда я увидел, как два моих итальянца Плачут среди машин, свесив руки и поникнув головой. Я подарил им полонкин. Теперь они катают в нем туристов, двадцать франков за сто метров, а я получаю проценты. Улыбка осветила лицо Беатрисы. Вот и хорошо, сказала она. Я опустил глаза. Она взяла со стола мою зажигалку и круто нула колесика. Спыхнул огонь, потом потух. Снова чиркнул колесика. Газ, видно, закончился, и она положила зажигалку обратно. Ты был когда-нибудь влюблён? спросила Биатриса. Не знаю, она взглянула мне в глаза, попытавшись понять, чего я не договорил. Она была умна. А что? Потому что мне попадались одни кретины. Я только и делал, что страдал, да мучился угрозами совести. Ты скучаешь по ней? не отставала она. Я замахнул руками в знак протеста и опрокинул шампанское. Вытер салфеткой, завернул скатерть, прикрывая пятно. "Я отшельник", объяснил я. "Повезло тебе, а я, наверное, нет", вздохнула она. Я зажал между коленями её коленку. Взгляд её затуманился. "Но ты ведь тоже одна". Она грустно улыбнулась. "Плохо мне одной". У меня защемило сердце. У неё на глазах выступили слёзы. Я протянул ей салфетку. Она вытерла лицо и размазала по щекам вместо слёз томатную пасту. Знаешь, тогда на дру это был мой день рождения. Я ведь ничего не могу сделать просто так. Мне нужен повод, какое-то событие. Бабушка меня спросила: "Чего ты хочешь, что тебе подарить?" Я сказала: "Время. Я бы мог влюбиться в тебя. Она взглянула на меня в ответ. Я тоже. Мы взялись за руки. Все было сказано. Когда мы вышли из ресторана, было совсем темно. Беатриса дрожала, прижималась ко мне, кутаясь в мою куртку. В парке Тюильри нам помахали итальянцы. Перед полонкимом стоял японец, хрустил бумажками и торговался. Мы молча побрили, куда глаза глядят. Под фонарем я ее обнял. Я робил это её пристальным взглядом. Я посильнее прижал её к себе, она уткнулась мне в шею. Я чувствовал её дыхание. Она отпрянула, чтобы видеть меня. Я попытался изменить выражение лица. Губы расплывались в улыбке. Я слишком долго ждал вот такой встречи и теперь не мог отделаться от мыслей о прежних разочарованиях, самообманах, привычке давать за одних ход. Филипп Да. Ничего. Привлекаю к твоему имени. Я искал её губы, она нагнула голову, я зарылся в её волосы и тём. Нет. Она отстранилась и легонько меня оттолкнула. Я ещё держал её за руки, и она улыбнулась при свете фонаря. Нас нет в городском справочнике. Я знаю. Запомнишь? 606 Тридцать три девяносто три. Она клюнула меня в уголок рта. Не забудь. Увидимся. Мне важно было сохранить для себя хотя бы ее голос. Не хотелось отпускать ее и все-таки обурашь, что она уходит. Наверное, она ждала от меня другого, но я уже вообще не понимал, как мне быть. Эх, надо было мне уходить первому, поцеловать ее не медлить. Тогда бы я унёс с собой всё, что не сказал, но руки мои всё никак не могли оторваться от её волос, гладил её затылок, и я чувствовал себя всё униженней, ведь решение уйти приняла она. Я никогда не умел расставаться, всегда медлю, опаздываю, и остаюсь один. Филипп. Она шагнула в сторону, я удержал её, всё пытался что-то сказать, но в горле стоял ком. Она ласково отняла руку. Шестьсот шесть тридцать три девяносто три. Она опустила ресницы. Да, именно так. На пустынной улице послышались чьи-то шаги. А любовью мы не займемся? спросил я. Она погладила меня по щеке, сказала: обязательно, и ушла.